Сделайте доброе дело. Сеньор Роберто смирил взглядом просителя с головы до ног. Молод, среднего роста, правда, крепок сложением но деревенщина, а туда же итальянец. Роберто пожал плечами. «Я уже сдал эту квартиру другой семье», — сказал он. «Дороже. Я не могу подводить людей в угоду вашей знаком Витта Корлеона необидчиво и понимающе покивал головой. «И на дороже?» – спросил он. «На 5 долларов», – сказал мистер Роберт. Это было вранье. Скверную квартирку, четыре темных проходных комнатушки он сдавал вдове за 12 долларов в месяц и никогда бы из новых жильцов выжить больше не сумел. Авито Корлеоне достал из кармана пачку денег и отсчитал три бумажки по 10 долларов. «Вот, возьмите надбавку за полгода вперед». «Ей не стоит рассказывать, она гордая женщина. Через полгода обращайтесь опять ко мне. И, конечно, вы позволите ей держать собаку». «Черта лысого я ей позволю», — сказал мистер роберта «И вообще, кто ты такой, чтобы мне указывать? Ходи да оглядывайся, сицилийская абразина, не то смотри. Как бы самому не вылететь на улицу». Вита Корлеона в изумлении вскинул вверх ладони. «Я только попросил вас об одолжении».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 А завтра утром, если пожелаете, вернете. Если вы пожелаете все-таки выставить женщину, как я могу вас препятствовать? Это ваш дом, в конце концов. Пожелаете, чтобы собаки не было? Я опять-таки вас пойму. Я и сам недолюбливаю животных». Он похлопал мистера роберта по плечу. «Так не откажите мне в этой маленькой любезности. Хорошо? Я о ней не забуду. Поспрашайте у знакомых в нашем квартале». «Вам всякий скажет, что я не из тех, кто остается в долгу». Но мистер Роберто, разумеется, уже и сам начал кое-что понимать. К вечеру он навел справки о Вите Корлеоне, он не стал ждать до утра. Когда стемнело, он постучался в дверь Корлеоне, извинился за позднее вторжение и принял из рук сеньора Корлеоне стаканчик вина. Он заверил Витте Корлеоне, что произошло ужасное недоразумение что, конечно же, сеньора Коломбо может оставаться в своей квартире и, конечно, пускай себе держит собачку. Да кто они такие, эти ее соседи? Платят ничтожные гроши, а чуть бедная тварь технет разок, так сразу жаловаться. Под конец он швырнул на стол 30 долларов, которые вручил ему Витте Корлеоне и голосом срывающимся от искренности произнес своим великодушием «Готовностью помочь бедной вдове вы пристыдили меня. И я хочу доказать, что тоже не чужд христианского милосердия. Плата за квартиру остается прежней». Фарс был разыгран на должной высоте. Вита налил в стаканы вина, крикнул жене, чтобы подала печенье, тряс руку мистера роберта хвалил за отзывчивость к страданиям ближних Мистер Роберто вздыхал и повторял, что встреча с таким человеком, как вито Корлеоне, возродила в нем веру в людскую добродетель. Они на силу оторвались друг от друга. Мистер Роберто, превозмогая дрожь в коленках, при мысли, что чудом избежал смерти, сел на трамвай и, приехав домой в Бронкс, свалился в постель. Три дня потом он не показывался в своих владениях. Отныне Вита Корлеоне окончательно сделался в квартале уважаемым человеком. Поговаривали, будто он связан с сицилийской мафией, как-то к нему явился хозяин мобелированной комнаты, у которого собирались играть в карты, и добровольно предложил, что будет платить ему еженедельно 20 долларов за дружбу. От Вита требовалось немногое наведываться туда раза два в неделю в подтверждении того, что картёжники находятся под его покровительством. Лавочники, которых донимало Желторота и Хулиганьё, обращались к нему с просьбой вмешаться. Он вмешивался и, соответственно, получал вознаграждение. Вскоре его доходы составили в сумму по тем временам и понятиям неслыханную – 100 долларов в неделю. Клеменца и Тессио были ему друзья, сотоварищи, И значит, нужно было часть денег отдавать им. Но Вита делал это по собственному почину, не дожидаясь, пока они попросят. В конце концов он решил основать на пару со своим закадычным другом Дженко Амадданта торговый дом по вывозу оливкового масла. Дженко будет заправлять доставкой масла из Италии, закупкой его по сходной цене, хранением на отцовском складе. Он имел опыт по этой части. Клеменца и Тессио будут ведать сбытом товара. Они обойдут все итальянские лавки Манхаттена, потом Бруклина, а там и Бронкса, убеждая владельцев запасаться натуральным оливковым маслом Дженка Пура. С отличающей его скромностью, Витта Корлеона отказался назвать новую марку масла собственным именем. Возглавит фирму, естественно, Витта, поскольку он вкладывает в дело львиную долю капитала. Кроме того, его вмешательство потребуется в особых случаях, когда тот или иной лавочник останется глух, к торговым уговорам Клеменца и Тессио. Тут Вита Корлеоне пустит в ход собственные неотразимые средства убеждения